Часть 5. Лали Брох. Глава 26. Возвращение Лерда. Вначале мы так радовались тому, что вновь оказались рядом друг с другом, да ещё далеко от Лёха, что почти не говорили. Да нас легко нёс нас по болотистой равнине. Я сидела у него на спине, обняв Джейми за талию и испытывала счастье от того, что ощущающий кои ход его мышц, разогретых солнцем. Неважно, какие ни взгоды ожидают нас в будущем, я понимала, что их будет достаточно, но мы были вместе, и это всё, что нам было нужно. Когда же счастливый покой сменился стремлением к общению, мы вновь начали беседы. Сначала о месте, которое миновали. Затем Джейми с определённой опаской завёл речь обо мне и о том, откуда я пришла. Он изумлялся моим рассказам о другой жизни, особенно его восхищали описания автомобилей танков, самолётов. Он требовал от меня повторять их вновь и вновь. Заключив негласный уговор, мы избегали вспоминать Френка. Мы проделали довольно большой путь, когда разговор свернул к насущным темам: Колумб, замок, Герцэг, охота на оленей. "Он добрый малый", сообщил Джейми. В этом месте дорога шла в гору, поэтому он спешился и вёл коня по дусцей, и беседовать так оказалось проще. "Я согласна", сказала я. «Однако...» «Да, нынче опасно слишком доверять первому впечатлению, которое человек на тебя производит», продолжил Джейми. «Но мы с ним спелись. Сидели по вечерам у огонька в охотничьем домике и болтали обо всём подряд. Он куда умнее, чем кажется. Прекрасно осведомлён о том, как на других действует его голосок, и использует это, чтобы выдать себя за дурня. Тем не менее он постоянно держит ум на готове и действует скрытно». «М-м-м...» mm -hmm. Что-то в этом роде я и предполагала. Ты ему рассказал? Кое-что, пожал плечом Джейми. Ну, как мне зовут, он, разумеется, знал ещё со времени того визита в замок. Я засмеялась, вспомнив, что Джейми рассказывал об обстоятельствах упомянутого визита. А ты ему не напомнила о прошлом? Джейми хмыкнул. Осенний ветер разметал концы его волос вокруг лица. Не без того. Как-то раз он осведомился, не страдаю ли я сейчас желудком. Я состроил серьёзную мину и сообщил, что в основном нет, но похоже скоро ожидается приступ. Он расхохотался и выразил надежду, что мой недуг не доставляет неудобства моей красавице жене. Я рассмеялась. В тот момент не имело никакого значения, что может сделать Герцог, а чего не может. Впрочем, нельзя было исключать, что однажды нам понадобится его помощь. Я раскрыл ему немного. Продолжил Джейми что меня облыжно объявили вне закона, и у меня почти что нет возможности оправдаться. Он похоже выразился от чувства. Но я постерёгся говорить ему всё. Добавил лишь, что за мою голову назначена награда. Я не успел принять решение, можно ли вполне доверять ему, как в лагерь прискакал Олег, с таким видом, словно за ним несётся сам дьявол. Ну и мы с Муртой сразу отбыли. Кстати, где Мурта? вспыхтелась я. Он добрался до Лёха вместе с тобой. Я искренне надеялась, что этот маленький человечек не навлёк на себя гнев Колума или обитателей Крейнс-Муира. Они отправились одновременно. Но куда его коню до Донаса? Добрый ты конь, Донас. Золото, а не лошадь. Джейми потрепал гнедого полоснящейся шеи. Конь потряс гривой. Джейми посмотрел на меня и усмехнулся. А за Мурту не тревожься. Эта весёлая пташка сама о себе позаботится. «Это Мурта-то весёлая пташка», — изумилась я. «По-моему, я ни разу не видала, чтобы он улыбнулся». «А ты видал?» «Да, раза два». «А сколько лет ты его знаешь?» «Двадцать три года. Он же мой крёстный». «Верно. Кое-что становится яснее. Вряд ли он обо мне особенно тревожился». Джимми похлопал меня по ноге. «Разумеется, он тревожился о тебе. Ты ему нравишься». «Поверю на слово». Я глубоко вздохнула. И коли мы стали обсуждать последние события... решилась на вопрос, ответ на который меня очень занимал. Джейми, как думаешь, они и вправду сожгут Гелис Донкан? Он немного посерьёзнел и кивнул. Полагаю, да, но уже после того, как она родит. Тебя беспокоит именно это? В честь иных разных прочих обстоятельств. Посмотри-ка. Я безуспешно попробовала закатать пышный рукав, поэтому приспустила с плеча ворот и показала Джейми след от прививки. Боже милосердный, медленно сказал он после того, как я подробно объяснила, что это значит. Так вот, почему? То есть она тоже из своего времени? Я растерянно пожала плечами. Не знаю. Всё, что я могу утверждать, что она родилась после 1920 года, когда такие прививки стали делать всем. Я оглянулась. Скалистые горы, за которыми мы оставили леох, скрылись под низкими тучами. «Вряд ли нам теперь предоставится возможность это выяснить». Джейми направил Донаса с дороги к берегу небольшого ручейка, туда, где росли сосны. Обхотел меня за талию и снял с седла. «Не грусти о ней», — уверенно сказал он, не отпуская рук. «Она дурная женщина. И если не ведьма, то в любом случае убийца. Она же убила своего мужа, верно?» «Да», — сказала я и вспомнила застывший взгляд Артура Дункана. Меня передёрнуло. Не понимаю я, зачем она это сделала, сокрушённо покачал головой Джейми. У него были и деньги, и положение в обществе. Думаю, он её даже не бил. Я уставилась на него в притворном испуге. Вот кого ты считаешь хорошим мужем? "Ну да", насупился он. Так чего ещё было надобно? Чего ещё? Потрясённо застыв, я вытаращилась на него, затем свалилась на траву и засмеялась. Что тут весёлого? Она же совершила убийство. Я просто подумала, что если хороший муж, как ты считаешь, тот у кого есть деньги и положение, и кто не бьёт жену, то кто же тогда ты? А я в жизни не утверждала, англичаночка, будто я хороший муж, и ты этого не утверждала. Ты величала меня садистом и другими словами, которые я не стану повторять из соображений приличия, но не хорошим мужем. Ты хороший. И мне не надо будет травить тебя цианидом. "Занидом?" заинтересованно спросил. "А что это? Яд, который убил Артура Дункана? Мгновенно действующий, очень сильный яд. В моё время хорошо известный, но в вашей редкий". Я невольно облизнула рот. Я лишь тронула его губы своими, когда пыталась вдохнуть в него воздух, и этого хватило, чтобы у меня онемело лицо. Этот яд убивает почти сразу, ты сам видел. Тогда я и поняла, что Гелис его отравила. Наверное, она извлекла яд из вишнёвых косточек, несмотря на то, что это чертовски сложно. Она объяснила тебе, почему она его убила. Я вздохнула и потёрла ногу. Мышмоков я лишилась ещё во время приключения у озера. Подошвы не загрубели, как у Джейми, и в них постоянно внедрялись острые занозы. Это целое дело. В твоих сидельных сумках не завалялась какая-нибудь еда. Останься, пожалуйста, а я всё расскажу. В долину Брохтуарах Мы попали на следующий день. Только мы спустились в неё с предгорья, как в отдалении я увидел одинокого всадника, ехавшего навстречу нам. Первый человек, которого я встретила после побега из Крейнс-Муира, оказался полным мужчиной цветущего вида в белоснежном широком галстуке, выглядывавшем из-под воротника серого саржевого кафтана. Длинные полы почти полностью прикрывали панталоны. Мы провели в пути почти неделю. Спали под звёздами, умывались водой из ручьёв, Ели кроликов и рыбу, трофеи Джейми, и те ягоды и съедобные корешки, которые я могла отыскать. В результате наша пища была обильнее, свежее и разнообразнее, чем в замке, хотя и сильно зависела от непредсказуемых обстоятельств. Но если при нашей кочевой жизни проблема питания оказалась решена неплохо, то наш внешний вид оказался совсем не так хорош. При виде нас верховой джентльмен продержал коня, а затем хмуро отправился к нам, неторопливой рысью. Очевидно, чтобы выяснить, кто мы есть. Джейми, который настаивал на том, что необходимо поберечь коня, и потому в основном передвигался на своих двоих, приобрёл по-настоящему пугающий вид. Штаны до колен усыпаны красноватой пылью, рубашка вся порвана, а колючую ежевику, а на щеках и подбородке во все стороны торчит рыжая щетина. В последние несколько месяцев у него здорово отросли волосы. Как правило, он заплётал их в косу или стягивал шнурком на затылке. Однако сейчас они свободной волной лежали на плечах, и в лохматой густой шевелюре застряли куски листьев и обломки веток. Лицо приобрело цвет тёмной бронзы, башмаки растрескались, за пояс были заткнуты сабли и кинжал. Как не крутить дикий горец. Впрочем, у меня вид тоже был не лучше. Мою ноготу прятала от нескромных взоров пышная складчатая выходная рубашка Джейми. Сохранилась и часть собственного платья. Ноги были босы. Бродяжка одним словом. Из-за высокой влажности воздуха и отсутствия гребни или щетки мои волосы лежали, точнее, стояли дыбом во все стороны. За время жизни в замке я тоже сильно обросла, и волосы теперь стягали по плечам, время от времени закрывая глаза, например, как сейчас, при ветре сзади. Смахнув с лица непокорные кудри, я следила за осторожным приближением джентльмена в сером. При виде его Джейми остановил коня и стал ждать. А, джентльмен, окажется достаточно близко для начала беседы. Этот Джок Грехом, объяснил он мне, живёт выше по дороге, в Муркнардаге. Не доехав до нас нескольких ярдов, мужчина остановился и стал нас подозрительно разглядывать. Заплывшие жиром глазки с опаской щурились на Джейми, но неожиданно широко раскрылись. "Лалеброх?" с недоверием спросил он. Джейми отвесил вежливый поклон головой. И совершенно непонятной мне гордостью собственника положил руку на моё бедро и заявил: "А это, леди Лалиброх". Джог Грехом разинул рот не меньше, чем на 2 дюйма. Однако затем он спохватился, подобрал челюсть и изобразил подчёркнутое уважение. "Моё почтение, леди", запинаясь, промолвил он, запаздыло приподнял шляпу и поклонился. "Вы направляетесь, э-э, Домой, полагаю, спросил он, старательно отводя глаза от моей голой до колена ноги, видневшейся через дыру в юбке и испачканной бузинным соком. Да. Джейми бросил взгляд через плечо на прорезавшую холм долину, о которой он говорил, что это проход в Брохтуарах. Бывали ли вы там в последнее время, Джок? Грегори с трудом перевёл взгляд с меня на Джейми. Что? А, да. Да, я там бывал. Там всё в порядке. «Я уверен, что вам будут рады. Доброго пути, Фрезер!» Торопливо пнув коня каблуками под ребра, он обогнал нас и поехал вверх по долине. Мы смотрели ему вслед. Ярдов через сто, Грехом вдруг остановился, обернулся в седле, привстал на стременах и приложил ко рту руки на манер рупора. Ветром до нас донеслось тихое, но отчетливое «Добро пожаловать!» И вскоре он скрылся на холме. Брохтарах означает башня, обращённая на север. Если посмотреть сверху на скалу, давшую название небольшому имению, то та покажется нисколько не выше тех, мимо которых мы шли в предгорьях. Мы двигались по неширокому каменистому ущелью и великаня в поводу. Вскоре дорога стала удобнее. Полога шла по полям, мимо построенных тут-тут-то там крестьянских домов, и наконец стала прихотливо вившейся дорожкой, приветшей нас прямо к дому. Сам дом оказался больше, чем я воображала. Красивое трёхэтажное строение из белого камня, с окнами, окаймлёнными серым гранитом, с множеством труб на высокой черепичной крыше. Вокруг дома, будто цыплята вокруг на сетке, были построены маленькие домики, покрашенные белой краской. На небольшом пригорке позади дома выселась старая башня, футов шестидесяти высотой, считая с острой крышей наверху, похожей на шляпу волшебника. Поверху башни виднелись три ряда узких стреловидных бойниц. Только мы подъехали, как где-то во дворе поднялся ужасный переполох. Донас дернулся в сторону и заржал. Я, как не особо опытная наездница, моментально выпала из седла и унизительно шмякнулась в пыль. Проведя моментальную оценку важности произошедших событий, Джейми ухватил за повод коня и представил мне шанс разобраться самостоятельно. Когда я поднялась с земли... Совсем рядом со мной оказалась стая собак, которые лаяли и рычали. От страха мне показалось, что на меня злобно скалится чуть ли не десяток псов. Однако Джейми грозно закричал. «Бран, Люк, назад!» И собаки остановились в паре футов от меня. По-прежнему рыча, они стали бегать вокруг, хотя и менее уверенно. Джейми снова прикрикнул. «А ну назад, язычники этакие!» После чего псы ретировались, причем самый крупный из них стал вопросительно повиливать хвостом. Один раз, потом другой. Клер примил меня коня. Дон нас их не подпустит, а об сам нужен я. Двигайся медленно, они тебя не тронут. Джейми говорил негромко, ровным голосом, стремясь успокоить и коня, и псов. Не ощущая в себе особой уверенности, я тихо-тихо подошла к Джейми. Как только повод попал мне в руки, Дон поднял голову и выпучил глаза. Однако я совершенно не намеревалась мириться с его выходками, поэтому силы потянуло повот вниз и схватилась за недоузок. Толстые бархатистые губы поднялись, открыв зубы. Но я дёрнула ещё сильнее и посмотрела в огромный отливающий золотом конский глаз. Попробуй. Только попробуй, пригрозила я. А окажешься у псов на клыках, я и пальцем не шевельну, чтобы тебя спасти. Между тем Дженни подходил к собакам, вытянув вперёд сжатый кулак. Сабак, как оказалось, был не десяток, а всего четыре. Маленький рыжий терьер Крысалов, две пятнистые лохматые пастушьи овчарки и огромное чёрное чудовище с рыжими подпалинами, подходящее на роль собаки баскервилей. Это очаровательное создание вытянуло шею, объёмом больше, чем моя талия, и, истекая слюной, с опаской обнюхало протянутый кулак. Толстый, словно корабельный канат, хвост вилял туда-сюда всё быстрее и быстрее. Наконец пес поднял громадную голову, залился радостным лаем и бросился на хозяина, уронив его прямо в дорожную пыль. Но Дисея его близость почувствовал он, шевельнулся, ткнул хвостом и поджал в изъявлении радости уши. Продекламировала я Доносу, но тот лишь презрительно фыркнул, выразив таким образом своё отношение к Гамеру и к невоспитанному выражению слишком бурных эмоций прямо на дороге. Примечание: Цитаты из «Одиссеи» здесь и дальше даны в переводе Жуковского. Хохотавший Джейми трепал собак по загривкам и хватал их за уши, а они все одновременно пытались облизать ему лицо. Наконец, ему удалось оттолкнуть их и подняться, с трудом пресекая излишне выразительные проявления собачьей радости. «По крайней мере, ясно, что хоть кто-то тут мне рад», сообщил он с улыбкой, гладя огромного пса по голове. «Вот это люк!» показал он интерьера. «А это Элфин и Марс. Братья, очень хорошие собаки-пастухи. А это...» Он вновь погладил крупную голову. «Это Бран». «Верю твоему слову», сказала я, ибо излива протянула псу руку, которую тот обнюхал. «А он чем занимается?» «Охотник на оленей», сказал Джейми. Почесал Брана за стоячим ухом и прочитал. «Вот как Фингл выбирал собак». Глаза словно ягоды тёрна, а уши как листья, широкая грудь и стальные поджилки, и длинное стройное тело. Примечание. Фингл, герой гельского эпоса. Бран — его верный пёс. «Эти качества у него есть, это правда», — проговорила я, разглядывая Брана. «И будь у него тело подлиннее, ты мог бы ездить на нём верхом». «Так я и ездил, когда был ребёнком. Но, конечно, не на Бране, а на его дедушке на Эрне». В последний раз он потрепал брана по спине, выпрямился и оглядел дом, после чего перехватил повод Донаса и потянул коня за собой. Вслед за Эвмеем явился и сам Одиссей Богоравный, в образе хилого старца, который чуть шёл, подпираясь посохом с бедной котомкою, рубящей в жалких лохмотьях. Процитировал он, откликаясь на моё обращение к Одиссее. «А вот теперь...» заявил он сурово и решительно поправив воротник. «Думаю, наступило время отправиться к Пенелопе и её женихам». Мы подошли к широкой двустворчатой двери. Псы не отставали от нас ни на шаг, и Джейми остановился на пороге. «Нужно постучать?» — слегка волнуясь, спросила я. Джейми удивлённо возрился на меня. «Это же мой дом», — проговорил он и толкнул дверь. Он повёл меня по дому, Не обращая внимания на немногочисленных слуг, с удивлением смотревших на нас, мы миновали переднюю, потом маленькую оружейную комнату и наконец оказались в гостиной. Её украшал большой камин, облицованный полированным камнем. Повсюду тускло сияли то серебро, то хрусталь, отражая дневные солнечные лучи. Сначала я решила, что гостиная пуста, но затем увидела возле камина чьё-то движение. Она оказалась куда ниже, чем я думала. Я почему-то считала, что сестра такого высокого брата должна быть никак не как ни ниже меня, если не выше. Но женщина возле камина была даже ниже 5 футов. Повернувшись к нам спиной, она тянулась за чем-то, стоявшим на верхней полке китайского шкафчика, и концы её пояса протянулись почти до пола. Увидев её, Джейми застыл. "Дженни", сказал он. Женщина обернулась и бросилась к нему. И я смогла разглядеть чёрные как вороново крыло брови и широко распахнутые голубые глаза на белом лице. Джейми, невысокая, она с такой силой врезалась в него, что едва не свалила с ног. Он схватил её и не на миг застыли. Она уткнув лицо ему в грудь, он сопив пальцы на её затылке. Лицо Джейми выражало неверие в происходящее и вместе с тем такую безумную радость, что я показалась себе почти что незваной гостьей. Потом Джейми ещё сильнее прижалась к брату, приговаривая что-то по-гельски. А выражение лица Джейми стало совсем иным. Это было потрясение. Взяв её руками за плечи, он отодвинул её от себя и посмотрел сверху вниз. В их чертах имелось много сходства: одинаковые слегка раскосые тёмно-голубые глаза, широкие скулы, похожий тонкий, несколько длинноватый узкий нос. В отличие от Джейми, сестра была брюнеткой, Её чёрные кудри были перехвачены на затылке зелёной лентой. Дженни была красавица, с тонкими чертами и белой словно алебастер кожей. Её вид говорил, что она была беременна на позднем сроке. У Дженни побелели губы. «Дженни», — прошептал он. «О, Дженни, душа моя!» В этот миг в дверях возник маленький мальчик, и Дженни отвлеклась на него, не заметив волнения брата. Она взяла ребёнка за руку и с тихими словами одобрения привела в комнату. Малыш спрятался за юбку матери, сунул в рот палец и робко уставился на незнакомца. Без всяких сомнений, она была его матерью. Однако лицом ребёнок определённо пошёл в отца, хоть и получил от неё чёрные кудри и широкие плечи. «А это наш маленький Джейми», — гордо сказала Джейми, посмотрев на сына. Это твой дядя Джейми, душа моя. Тебя назвали в его честь. В мою честь? Ты назвала его в мою честь? Джейми стал похож на кулачного бойца, поражённого ударом под дых. Он наступал от матери и ребёнка, пока не наткнулся на кресло и свалился в него, словно у него подкосились ноги. Упав же в кресло, он закрыл лицо руками. Сестра смекнула, что творится что-то нехорошее, и бережно коснулась его плеча. Джейми Что с тобой, голубчик? Ты заболел? Он поднял глаза, и я увидела, что они полны слёз. Ты намеренно так сделала, Дженни. Ты полагала, что я мало страдал из-за всего, что случилось. Хотя оно и произошло в том числе из-за меня. Ты дала ублюдку Ренделла моё имя, чтобы всё оставшуюся жизнь мне этим попрекать. Лицо Дженни, вообще-то бледное, потеряло всякие краски. Ублюдок Ренделла? Тупо повторила она. Ты говоришь о Джони Рендале, капитане красных мундиров? Да, капитане красных мундиров. Боже милостивый, а кем же ещё? Неужто ты его не помнишь? Джейми уже пришёл в себя и изобразил голосом насмешку, вздев одну бровь, Джейни внимательно оглядела брата. Похоже, ты оплоумил, дружок, поинтересовалась она. Или может, перебрал в дороге? Мне не следовало возвращаться, сообщил он. Встал и неуклюже, загребая ногами, попытался пройти мимо неё к двери. Однако попытка не удалась. На его пути возникла Дженни и крепко вцепилась в руку. «Исправь меня, братец, коли я ошибаюсь», — медленно проговорила она. «Но мне определённо показалось, что ты назвал меня шлюхой капитана Рэндала. И вот мне любопытно, что за дурь у тебя в голове, от которой ты несёшь подобное?» «Дурь, говоришь?» С горькой гримасой, прикосивший рот, Джейми повернулся к ней. Я много бы дал, чтобы так оно и было. Лучше б я умер и тлёл в могиле, чем видел, до чего докатилась моя сестра. Он схватил её за плечи, чуть потряс и внезапно закричал. Зачем, Дженни? Зачем? Или то, что ты была обесчещена, должно было меня убить? Но это. Он оставил её и трагически показал на её выпирающий живот. доказательство вины, хорошо различимое под лёгкой тканью. Джейми круто обернулся, и остолбеневшая возле двери старуха, с увлечением слушавшая их беседу, придерживает кнувшегося в её юбке ребёнка и испуганно попятилась. Мне не следовало возвращаться. Я ухожу. Ты так не сделаешь, Джеймс Фрезер, сурово заявила его Дженни. В всяком случае, не раньше, чем выслушаешь меня. Садись. Я расскажу тебе о капитане Ренделе, раз ты этого хочешь. Я не хочу ничего о нём слышать. Ничего не хочу знать. Дженни сделала шаг к нему, но он бросился к окну, смотревшему во двор. Она двинулась следом, приговаривая: "Джейми". Но он лишь гневно отмахнулся. "Нет. Не говори. Я этого не перенесу". "Вот оно что". Несколько секунд она смотрела на Джейми, схвативший за подоконник обеими руками и широко расставив ноги. Он замер спиной к ней. Затем закусила губу, очевидно в размышлении, и моментальным рывком сунула руку ему под килт. Джемми возмущённо зарал и застыл как громом поражённый. Он попытался повернуться, но замер. Дженни наверняка усилила хватку. Такого все мужики опасаются, злобно хмыльнув, сказала она мне. Но с некоторыми иначе не справится. А теперь ты любезно меня выслушаешь, обратилась она к брату. Не то я их покручу. Ну, Красный как рак он не двигался и лишь со свистом выпускал воздух сквозь сжатые зубы. «Хорошо, выслушаю», — согласился он. «Но потом сверну твою хорошенькую шею, Дженет. Отпусти». Но едва она это сделала, как он накинулся на нее. «Как ты посмела позоришь меня перед моей женой?» Вспышка гнева не оказала на сестру совершенно никакого воздействия. Дженни повернулась на каблуках и извительно посмотрела на нас обоих. «Славно. А раз это твоя жена, значит, твои яйца знакомы ей лучше, чем мне. Я их не видела с той поры, как ты стал достаточно большим, чтобы мыться одному. Они, наверное, выросли?» Лицо Джейми отражало сложную гамму чувств. Любезность, которую от него требовали, соперничала с очевидным желанием младшего брата дать сестре по шее. В результате воспитание взяло верх, и со всем возможным в сложившихся обстоятельствах достоинством он процедил. «Убери руки». От моих ведь, и раз уж ты не уйдёшься, пока не заставишь всех тебя выслушать, расскажи о Ренделе. Расскажи, почему не послушала меня и предпочла бесчестить себя и свою семью. Дженни поставила руки в боки и выпрямилась во весь свой крошечный рост, изготовившись к бою. Она не так быстро, как брат, проявляла свой темперамент, но темперамент у неё имелся, сомневаться не приходилось. А! Так я тебя не послушала. Вот оно что. Вот что тебя не устраивает, Джейми? Ты всё лучше других, знаешь. Все мы должны делать так, как ты приказываешь. В противном случае всех нас ожидает погибель. Она сердито дёрнула плечами. Да если бы я тогда сделала, как ты говорил, тебя убили бы прямо во дворе. Отца повесили или бросили в темницу за убийство Рендала. А и менее бы отошло к короне. Это, если не поминать, что я, потерявший дом и семью, вынужденна была бы побираться по дорогам. И так небледный Джейми от гнева стал совершенно pucцовым. Да, и вместо того, чтобы побираться, ты предпочла продаться. Да лучше б я захлебнулся собственной кровью и видел отца и эти землю в воду, и тебе это отлично известно. Да уж известно. Известно, что ты Джейми дурень и всегда им был. Не сдержалась Джени. Отлично. Прямо в твоем духе. Мало того, что ты опорочила свое, да и мое доброе имя, тебе еще обязательно надо устроить скандал и выставить перед всеми соседями свой позор на показ. Не смей так говорить со мной, Джеймс Фрезер, хоть ты мой брат. О чем ты говоришь, когда упоминаешь о моем позоре? Ты совершенный дурень. О чем? Да о твоем брюхе, как у полоумной жабы. И Джеймс, непристойным жестом, изобразил ее живот. Дженни на шаг отступила, размахнулась и дала брату пощечину со всей имевшейся у нее силы. От удара голова его откинулась назад, а на щеке отпечаталась белая пятерня. Он проложил к щеке ладонь и посмотрел на сестру. Глаза Дженни сверкали от гнева. Грудь тяжело вздымалась. Через тиснутые зубы летели ругательства. «Я жаба? А ты мерзкий трус. У тебя только и хватило храбрости оставить меня тут». Я уж считала, что ты умер или брошен в темницу. Много дней от тебя не было никаких вестей, ни славечка. И вдруг в один прекрасный день ты являешься пред мои очи, да ещё с женой. Скажи, пожалуйста, валиваешься в мою гостиную, обзываешь меня жабой и шлюхой. И я не говорил, что ты шлюха. А надо было. Как ты смеешь? Не зря и на различии в росте, брат и сестра сумели встать нос к носу. бронились с висящим шёпотом, стремясь к тому, чтобы крики не были слышны во всём доме. Все эти стремления по большей части оставались напрасными. Из кухни, прихожей, даже в окно заглядывали любопытствующие зрители. Явление домой лорда Брохтоараха без сомнения стало занимательнейшим представлением. Подумав, что выяснять отношения они вполне могут в моё отсутствие, я тихо вышла из гостиной, кивнув прихожей старухе и сошла с крыльца. По среди двора Разо небольшое дерево, под которым была вкопана скамейка, где я и уселась, с интересом рассматривая всё, что кругом. Помимо дерева, во дворе имелся небольшой сад, обнесённый оградой, где цвели поздние розы. За садом, то что Джейми называл голубятней, по крайней мере, я пришла к выводу, что это голубятня, увидев, как в отверстии под крышей домика улетают и вылетают голуби самых разных обличий. Мне было известно, что в хозяйстве есть гумно и силосный сарай, Видимо, они стояли с другой стороны. Там же должны были быть амбар для зерна, курятник, огород и заброшенная часовня. Из-за дома велся слабый осенний ветерок. Сделав глубокий вздох, я почувствовала сильный аромат хмеля и дрожжей. Следовательно, там же варят пиво и эль. Дорога шла от калитки, вела через небольшой холм. На самой вершине холма на фоне заката темнели силуэты нескольких мужчин. Наверное, они встали, чтобы попрощаться. Так оно и оказалось. К дому пошёл лишь один, а остальные направились к группе строений, темневшей на некотором расстоянии. Когда мужчина подошёл ближе к калитке, я увидела, что он хром. Причина его хромоты стала понятна только он вошёл во двор. Правой ноги ниже колена не было, её заменял протез. Несмотря на это, походка у мужчины была молодая. Он приблизился к дереву, и я увидела, что ему немногим за 20. Высокий, ростом почти с Джейми. на узкоплечий и чрезвычайно худой, прямо-таки тощий. Перед тем как подойти, он помешкал и с любопытством поглядел на меня. Тяжело перешвшись на изгородь, на его высокий лоб мягко спускались густые тёмные волосы. В глубоко посаженных карих глазах сияли терпение и доброта. Пока я сидела на скамейке под деревом и ждала, голоса Джейми и его сестры становились всё громче. Окна по причине тепла были открыты, и с моего поста под деревом прекрасно всё было слышно. Хотя я и не разбирала всё сказанное. «Злобная и носатая сука!» — раздался в вечерней тишине вопль Джейми. «А ты не воспитан даже для того!» Конец ответа Джейми унёс налетевший ветер. Незнакомец кивнул головой на дом. «Насколько я понимаю, вернулся Джейми». В ответ я тоже кивнула, не зная, стоит ли представиться. молодой человек улыбнулся и поклонился мне. «Я Айн Муррей, муж Джейни. А вы, думаю... Ээээ... Англичанка, на которой женился Джейми». Договорила я вместо него. «Меня зовут Клэр. Вы знали?» Спросила я, и он рассмеялся. Честно сказать, я слегка растерялась. «Муж Джейни?» «О, да. Мы узнали о Джо Ора. А он от лудильщика из Ордрейга. В этих горах тайны разлетаются быстро». Вы с Джейми должны бы это знать, даже если женаты лишь месяц. Дженни уже несколько недель всё думает, какая вы шлюха, зарычал Джейми. Но у мужа Дженни не шевельнулся ни единый мускул на лице. Он по-прежнему смотрел на меня с доброжелательным интересом. "Вы красивая и молодая женщина", проговорил он. "Вы любите Джейми?" "Но, да? Да, конечно", ответила я, слегка смутившись. В общем, я почти привык к примотеи непосредственности, отличавшей хайлендеров. Но иногда они всё же меня обескураживали. А Энджел Губы согласно кивнул и сел на скамейку рядом со мной. Дадим им ещё немного времени, сообщил он, махнув на окна, крики за которыми окончательно стали звучать по-гаэльски. Причина битвы, может же и не похожа вообще не занимала. Фрезеры ничего не слышат, пока находятся в гневе, накричаться в своё удовольствие, а потом уж выслушают вас. Только так. Да, я заметила, довольно холодно, сказала я, и он опять рассмеялся. Значит, вы женаты достаточное время, раз успели это смыкнуть. Рассказывали, что Дугл заставил Джейми на вас жениться, продолжил он, как и до того, не обращая на крики внимания и обращаясь только ко мне. Но Дженни заметила, что заставить Джейми сделать то, чего он не хочет, может только что-то посильнее Дугла Маккензи. Теперь я вижу вас и понимаю, почему он это сделал. Он вздернул брови, словно ожидает меня дальнейших объяснений, но вовсе на них не настаивая. "Думаю, у него имелись для этого резоны", заметила я, с трудом удерживая на себе сененькие внимание, которое стремилось к продолжению баталии в доме. "Не хочу. Я имею в виду, что надеюсь". Айнверрно понял и причину моей паузы, и взгляды, которые я против воли кидала на окно. "Понимаю. Но вас это должно тревожить, проговорил он. Но она в любом случае устроила бы ему трёпку. Всё равно есть вы тут или вас нет. Она всем сердцем любит Джейми и очень беспокоилась после его исчезновения, а ещё сильнее после скоропостижной смерти отца. Вы об этом знаете? Кари глаза посмотрели на меня внимательней, присталь, будто Аин пытался выяснить степень доверия между мной и Джейми. Да, Джейми рассказывал. Ясно. «Ну и, кроме того...» — кивнул он на дом. «Она в положении». «Да, я заметила». «Сложно не заметить», — усмехнулся Айен, и мы засмеялись. «От этого она стала весьма буйной. Я не осуждаю её, что вы, но нужно быть большим смельчаком, чем я, чтобы припираться с женщиной на девятом месяце». Он откинулся спиной к стволу и протянул перед собой ногу с протезом. «Потерял ногу при домье», — объяснил он. «Кортечь». К вечеру чуть побаливает. Он потёр ногу над кожаной перевязью, крепившей деревяшку к плоти. Вы пробовали натирать ногу бальзамом джилиада, спросила я. Помогает также водяной перец или отвар руты. Водяной перец не пробовал, с очевидным интересом ответил он. Спрошу у Женни, умеет ли она его готовить. Я охотно приготовлю его для вас, пообещала я этому пригнувшемуся мне человеку. И оглянувшись на дом, со скепсисом заметила, Если мы останемся тут на достаточное время, мы ещё недолго непринуждённо поболтали, следя вместе с тем за событиями в гостиной. Затем Айн, наклонившись, бережно поставил протест на землю и поднялся со скамьи. По-моему, настало время вмешаться. Если один из них сделает настолько длинную паузу, чтобы разобрать слова другого, оба могут нанести тяжёлую обиду. Надеюсь, они обойдутся словами. Айн хмыкнул. Ну, Джейми-то вряд ли поднял на неё руку. Он вполне способен удержать себя от того, чтобы отвечать на провокации. А Джейми в худшем случае даст ему затрещину. И только. Она уже его ударила. Ружья заперты. Ножи в кухне. Кроме того, что за поясом у Джейми. Но он, разумеется, не подпустит её к себе так, чтобы ей удалось выхватить у него кинжал. Нет, оба находятся вне всякой опасности. Около двери он задержался и продолжил. А уж мы с мисс Вами дело иное, и подмигнул. При виде Аина служанки мгновенно унеслись прочь. Однако старуха-домоправительница, захваченная представлением, так и ошивалась в гостиной. Джейми младший сидел у неё на руках, прижавшись к пышной груди. Она так увлеклась, что когда Аин к ней обратился, дёрнулась, как от булавочного укола, и схватилась рукой за сердце. Хозяин вежливо кивнул, принял у старухи мальчика и вошёл в гостиную. Мы немного постояли в дверях, чтобы оценить обстановку. Брата и сестра молчали, переводя дух. Взерошенная, глаза сверкают, просто дикие коты. Маленький Джейми, который сидел на руках Хайена, при виде матери забил ногами и, оказавшись на полу с криком: "Мама!", кинулся к ней как почтовый голубь к родной голубятни. "Мама, возьми меня!" Дженни повернулась, подхватила малыша и перебросила на плечок как ружьё. Можешь сказать твоему дяде, сколько тебе лет, милый? Даже не спросила, а проворковала она. Но в её ласковом голосе отчетливо слышался ляск оружейного металла. И мальчик услышал этот ляск. Вместо ответа спрятал лицо на шее матери. Машиналинно погладив ребёнка по спине, она вновь уставилась на брата. Он не скажет, так скажу я. В прошедшем августе ему минуло 2 года. И если ты смыślён настолько, чтобы сосчитать в чём я сильно сомневаюсь. Кто мог бы додуматься, что он зачат через полгода, после того, как я в последний раз видела твоего любимого Рэндала, когда на нашем дворе он собирался посредством сабли оборвать жизнь моего брата. «Ах, вот оно что!» Джейми зло зыркнул на сестру. «Ну, а я слышал кое-что иное. Говорили, что ты пустил этого подлеца в свою постель, и не на один раз. Он стал твоим любовником, значит, ребёнок его!» Он пренебрежительно кивнул на своего тезку из-за материнской шеи с опаской посматривавшего на большого громкого незнакомца. «Я при этом верю, что новый ублюдок, которого ты носишь, не его, потому что Рэндалл до прошедшего марта был во Франции. То есть ты не только шлюха, но еще и неразборчивая шлюха. Кто же отец этого чертова отродья?» Высокий молодой человек рядом со мной осторожно покашлял. Обстановка несколько разрядилась. «Его отец я, Спокойно сказал он. «Я же отец этого». Припадая на деревянный протез, он подошел и взял мальчика с рук кипящей гневом жены. «Говорят, он на меня немного похож». И правда. Их лица, поставленные рядом, оказались отмечены необыкновенным сходством. Только у одного были пухлые детские щеки, а у другого нос с горбинкой. Один высокий лоб и узкие губы, одни широкие брови в разлет над глубоко посаженными светло-карими глазами. Джейми вытаращился на них с таким видом, будто его огрели по затылку мешком с песком. Было очевидно, что он понятия не имеет, как теперь быть. Он закрыл рот, сглотнул и слабым голосом спросил: "А эн так вы женаты?" "Конечно", весело ответил Шурин. "А как же по-другому?" "Понял", пробормотал Джейми, потом откашлялся и стал с частыми кивками говорить: "А эн. С твоей стороны это очень благородно, а эн. то есть взять её в жёны. Очень благородно. Я решила, что в сложившихся обстоятельствах Джейми может пригодиться моральная поддержка. Поэтому подошла и тронула его за рукав. Его сестра остановила на мне внимательный взгляд, но промолчала. Джейми обернулся и, похоже, мне удивился. Вероятно, он полностью забыл о моём существовании, что, конечно, меня совсем не удивило. Однако моё появление его очевидно обрадовало. Взяв за руку, Джейми вытолкнул меня перед собой. «Моя жена», — отрывисто сказал он и жестом представил Дженни и Айена. «А это моя сестра и ее...» Заметив, что мы с Айеном обменялись улыбками, он замолчал. Но Дженни не позволила отвлечь себя тонкостями вежливости. «Значит, ты думаешь, что с его стороны было благородно на мне жениться?» — спросила она, не обращая внимания на церемонию знакомства. Айен вопросительно посмотрел на жену, а та презрительно указала на Джейми. Видишь ли, он думает, что с твоей стороны было благородно взять Джона бесчещенную девицу. И она так оглушительно фыркнула, что звук стал бы достижением для человека ростом вдвое больше неё. Мерзкий болтун. Обесчещенную девицу? Айна определённо пришёл в изумление. А Джейми резко ринулся и схватил сестру за руку выше локтя. Ты не рассказала ему о Рендале, Джени. Как ты могла так поступить? Если бы Эйэн не схватил Дженни за другую руку, она бы наверняка впилась брату в глотку. Затем Эйэн твёрдо задвинул Дженни себе за спину, вручил ей маленького Джейми, которого ей пришлось подхватить. В противном случае ребёнок свалился бы на пол. После чего обнял Джейми за плечи и отвёл на безопасное расстояние. "Какие разговоры в гостиной, конечно, неуместные", тихо, но твёрдо промолвила она. "Но, возможно, тебе будет не бесполезно знать, что в брачную ночь твоя сестра была девицей". Простите, но меня вынудили это сообщить. После этого гнев Дженни обрушился на брата и мужа с одинаковой силой. Как у тебя повернулся язык говорить о таком в моём присутствии, Айнмурей, возопила она. И даже в моём отсутствии моя брачная ночь только моё и твоё дело, и в любом случае к нему она не имеет никакого касательства. Может, ты ему ещё покажешь брачную простыню? Если я так сделаю, это без сомнения заставит его замолчать, спокойно заметила Айн. «Тише, милая. Тебе не стоит беспокоиться. Это вредно для ребёнка». А крик дурно влияет на маленького Джейми. И он потянулся к сыну. Мальчик тихо подвывал, не понимая, нужно ли в сложившейся ситуации реветь. Айн быстро посмотрел на меня и показал глазами на Джейми. Намёк был ясен. Вцепившись Джейми в руку, я транспортировал его в кресло в нейтральном углу. Айн, меж тем, усадил Дженни в любовное гнёздышко. кресла на двоих и твёрдо придерживал за плечи, чтобы ей не пришло в голову из него выпрыгнуть. «Ну и ладно», — сказал он. Было понятно, что Айн Муррей, несмотря на его кажущуюся простоту, пользуется непререкаемым авторитетом. Я положила на плечо Джейми ладонь и почувствовала, что напряжение его покидает. Больше всего гостиная была похожа на боксёрский ринг. Возбуждённые боем соперники в перерыве разошлись по углам и ждут гонга. А тренеры их подбадривают и успокаивают прикосновениями. Айно улыбнулся Шурину. Как хорошо вновь видеть тебя дома, Джейми. Мы рады, что ты вернулся. Рады твоей жене. Правда, дорогая, обратился он к Дженни, заметно сжав пальцами её плечо. Но Дженни не относилась к людям, которых можно к чему-то принудить. Её губы образовывали тонкую прямую линию. Затем она нехотя разлепила их и проговорила: «Но это как сказать?» Джейми сильно правил рукой по лицу и поднял голову, готовый к новому раунду. «Я видел, как ты вошла в дом с Рэндаллом», упрямо проговорил он. «И из того, что он потом рассказывал. Ну как иначе? Он мог узнать, что у тебя на груди родинка». Джейми гневно фыркнула. «Ты помнишь, что случилось в тот день? Или капитан Рэндалл вышиб из тебя последние мозги?» «Конечно помню». и вряд ли когда-нибудь забуду». «Тогда ты, возможно, помнишь и то, что я ударила капитана коленом по самому нежному месту». Джейми ссутулился и сухо сказал. «Ну, помню». Дженни триумфально улыбнулась. «То есть, если бы твоя жена...» «Кстати, ты мог и сообщить мне её имя. Даже удивительно, до чего ты дурно воспитан. Скажем, если бы жена дала тебе такого пинка, неужто ты считаешь, что сумел бы исполнить супружеские обязанности спустя несколько минут. После такого совершенно заслуженного добавлю удара. Джейми открыл рот и сразу же закрыл. Некоторое довольно продолжительное время он глядел на сестру, потом изобразил чуть заметную кривую ухмылку. Как сказать? Повторил он слова сестры. Вновь появилась кривая улыбка. До того Джейми сидел ссутулившись, но сейчас выпрямил спину и глядел на Дженни с недоверчивым видом младшего брата, который слушает, как сестра рассказывает ему сказку. Он считает себя слишком взрослым, чтобы действительно ей поверить, но помимо воли почти верит в услышанное. «Правда?» — сказал он. Дженни повернулась к Айну. «Пойди и принеси просто не Айн!» Капитулируя, Джейми поднял обе руки. «Не надо. Я тебе верю». «Дело лишь в том, как он вёл себя после...» Откинувшаяся в кресле Дженни оперлась на согнутую руку Айена. Сын прижался к ней настолько крепко, насколько позволял сильно выпиравший живот. «Не мог же он признаться в поражении после того, что наболтал в присутствии подчинённых? Как тебе кажется? Он представил всё так, как будто сделал всё, чем хвалился. Замечу, ему это было совсем не в радость. Он меня ударил и порвал мне платье». Причём ударил так сильно, что я почти лишилась чувств. А когда пришла в себя и как могла привела себя в порядок, англичане уже уехали и увезли тебя. Джейми Глубаков вздохнул и закрыл глаза. Он опустил свои большие кисти на колени, и я накрыл одну из них своей. Он взял мою руку, открыл глаза и чуть заметно улыбнулся мне, а затем вновь обратился к сестре. Хорошо, заговорил он. «Ну, а я хотела бы узнать вот что, Дженни. Когда ты уходила с ним, ты твердо знала, что он ничего не сумеет с тобой сделать?» Она помолчала, прямо и открыто поглядев на брата. Потом она с едва различимой улыбкой качнула головой и подняла руку, предупреждая протест Джейми, приподняв красивые брови, похожие на крылья чайки. «Если ты счел возможным предложить свою жизнь в обмен на мою честь, то почему я не могла сделать то же самое? Моя честь?» «В обмен на твою жизнь». И она сдвинула на переносице брови, совершенно так же, как это делал брат. «Или ты хочешь сказать, что я люблю тебя меньше, чем ты меня? Если да, Джейми Фрезер, то я желаю тебе заявить, что это ложь». Еще до конца ее речи Джейми открыл был рот, однако при заключительной фразе вновь его закрыл. И Дженни сумела использовать преимущество. «Потому что я тебя люблю, хоть ты и тупой, глупый, безмозглый идиот». Я не могу сделать так, чтобы ты умер на дороге у моих ног, только потому, что ты слишком упрям и раз в жизни не можешь удержать язык за зубами. Одни синие глаза посмотрели в другие, такие же синие. Во все стороны посыпались искры. Джейми, безуспешно попытавшийся отыскать достойный ответ определению его умственных способностей, в конце концов выпрямился и пошёл на попятный. "Ну, хорошо. Коли так, извините", заявил он. «Был неправ. Прошу прощения». После этого они с сестрой некоторое время таращились друг на друга. Однако чаемого прощения Джейми не получил. Джейми сидела, прикусив нижнюю губу, но не произнесла ни слова. В конце концов, Джейми вышла с терпения. «Я же извинился. Чего тебе ещё надо было?» – спросил он. «Чтоб я встал перед тобой на колени. Я встану, только скажи это». Она медленно покачала головой, всё так же прикусив губу. Нет, наконец промолвила она. И я не желаю, чтобы в собственном доме ты вставал на колени. Но встань на ноги. Джейми подчинился, а она усадила ребёнка на кресло, прошла из конца в конец комнаты и остановилась перед Джейми. Сними рубаху, приказала она. Нет. Джейми выдернул подолы килта и потянулось к пуговицам. Недолго посопротивлявшись, Джейми безмолвно, но вполне показал, что сдаётся. Из последних сил пытай сохранять достоинство. Он повернулся к сестре спиной и стащил с себя предмет спора. Дженни увидела его спину, и на её лице возникло точно такое же бесстрастное выражение, какое я видела у Джейми в мгновение сильных чувств. Она кивнула, словно в подтверждение собственных ожиданий. Если ты и вёл себя как дурак, Джейми, то, похоже, заплатил за это сполна. Она осторожно прикрыла ладонью наиболее ужасной рубцей. думая было очень больно. Ни то слово. Ты плакал? Да, сказал он и непроизвольно сжал кулаки. Женя обогнула его и оказалась к нему лицом, вскинула голову и распахнула глаза. Я тоже, негромко сказала она. Каждый день с того времени, как тебя увели. Их лица с широкими сколами были почти зеркальными отражениями друг друга. При этом на них высветилось такое выражение, что я встала и пошла к двери в кухню, чтобы оставить брата и сестру наедине. Закрывая дверь, я ещё увидела, как Джейми, что-то хрипло сказав на гэльском, протянул руки к Дженни. Она оказалась в его объятиях, и золотистая голова склонилась к тёмной.